220. -е. Матерь Агни-йоги Лучше не ждать, но самому стремиться к контакту. Ожидание обычно бездейственно, но устремление активно, и в этом его сила и ручательство успеха. Поэтому можно повторить давний вопрос. «Сидящие и ждущие, чего ждете и как?» Но активное, деятельное и устремленное ожидание сильному магниту подобно, неизменно приносит желаемые результаты.